Бывшая сата обступил дом со всех сторон. Ветки качались в пустых оконных проёмах, на подоконниках и полах лежал слой опавших листьев, свежих этого года и прошлых, неподающихся подсчёту лет. Дачу бросили очень давно. Люди не появлялись тут лет 10, а то и больше, что объяснимо. Хозяин или за границу сбежал, пополнив ряды эмигрантов, или давно лежал в земле, приговорённый и исполненный именем революции. Роскошный когда-то дом на острове, сначала разграбленный, а потом забытый всеми, постепенно ветшал. Провалилась крыша, рухнула вместе с перекрытиями второго этажа. По фасаду пробежали глубокие кривые трещины. Ступени крыльца точно выдернули из земли и перевернули набок. Кузырёк опасно покосился, и висел на одном столбике. Правая часть дома представляла собой груду битого кирпича и досок. Отлева осталась половина второго этажа, частично провалившегося на первый, и узкие окна-лазы на землёй. "Нашли", полуутвердительно сказал Стас. "На что Юдин сеплата звался? Не знаю. Дом из красного кирпича". Дроку тошнило, он исунулся носом к стене, кто точно силялся в потёмках разобрать её цвет. "Сейчас проверим. Ты проверишь, давай". Стас показал стволом Тауруса вниз. Юдин глянул туда, затем на Стаса и попытался отступить. Я не полезу. Полезешь, ещё как полезешь, сказал Стас. Как миленький, давай, не тяни, сам сказал портал в подвале. Вот подвал, вот вход, вперёд, я за тобой, живо. Револьвер в руке, голос тон, решимость. Всё сделали за него. Юдин согнулся, аккуратно поставил на травос акваяжик, встал на колени, потом лёг на живот и пополз в узкое окно. Винтился в него довольно ловко втянулся до колен и так застрял загрохотал чем-то внутри и поползы было обратно что такое стас присел рядом на корточки и вдавил ствол револьвера юдину в поясницу мыши крысы я бы на твоём месте не этого боялся юдин выругался злой беспомощно повисел так ещё немного и пропал в окне сгинул как в преисподней и тихо сгинул точно на мягкое упал или Он действительно провалился. Стас посидел так немного и в полуголоса спросил, наклонившись к окну: "Ну как? Что там? Портал на месте? Иди и сам посмотри", пригласил придушенным голосом Един. Снова закашлялся и загремел чем-то. Из окна пахло сыростью и гнилью. Стас, кинув окурок в ящик внутрь, услышал, как тот свалился на пол, убрал револьверы и полез по юдинским следам. Мрак тут был вовсе непроглядный. Стас вытянул руки, поводил ими перед собой, опустил. Лидне обнаружив препятствие, втянулся в окно и свалился на покрытый битым кирпичом пол. Врезался плечом во что-то острое и жёсткое, вскочил и немедленно отдавил юдину обиненги. Тот стоял у стены узкого как келья помещения. Боль перенёс стоически, только охнул от неожиданности и шагнул вдоль стены. Судя по голосу, стояк не лицом, точно обнюхивал её. Глаза привыкли к мраку. Стас уже видел, что помещение на самом деле большое, завалено обломками имбрёвин и кирпича. И что Юдин крадётся вдоль стены, положившись на руки. Б знать ещё примет имеются. Её поганец при себе до времени держал, а теперь ищет. И, кажется, нашёл. Здесь, вроде. Он слышал Стас прыгнул с имподлес под балкой и перешагивая через битый кирпич, пошёл к Юдину. Тот стоял под дверью в потолке, через которую просматривался лестничный пролёт, но смотрел не вверх, а перед собой. Стена тут малося отличалась от остальных, тоже вся в пыли и побелке, но другая. По ней шла извилистая черта, вроде орнамента. Округлая, плавная, точно арка, узкая, изящная, как змейка. Юдин плюхнулся на доски и оказался точно в её центре, как под куполом. Привалился к стене и заявил: "Здесь, а теперь надо ждать". Вот поганец. Главную примету в самый последний момент выдал, что с одной стороны странно, а с другой объяснимо. Понимает ведь, что о Ташкентте можно забыть, а безбедным существованием тоже, что живым его не отпустят. Тоже соображает. Куда ни кинь везде клин, получается. И как ни крути, лежать им с простреленной башкой. Тут уж рука устаца не дрогнет. Вот и решил зараза рискнуть, вурлетку сыграть, решив по прибытии с обидчиком разобраться. Едем, памятую о своей первой заброске, надеюсь, что раскидает их с конвоиром по временам и континентам. Сбежать решил другими словами. За этим искражак прихватил и держит его бережно обеими руками, к животу прижав. Держи, держи, мне же легче будет. Сас присел на хороший обломок перекрытия, оказавшись строго напротив Юдина и спросил: "Чего ждать, сколько?" "Не знаю", отрезался Юдин. "Мне сказали прийти ждать". Что я увижу, когда он заработает? Как заработает? Сам собой? Его же включить надо. Стас старался припомнить, что видел тогда в лаборатории, но кроме переливов огней и вспышек ничего в голову не приходило. Дометалса там один из юдинской свиты стрелял, стёкла в дребезги разлетались, но всё было не то. И сколько Стас не осматривался в темноте, ни рычага, ни кнопки поблизости не видел. А его и не выключали. Как показалось Стасу, с усмешкой отозвался Юдин. Главное место угадать. Если всё верно, то сработает. В смысле, не выключили? Не понял Стас. Это тебе не чайник, неожиданно рязадился Юдин. Не лифт и не будильник. Сказано ждать. Я и жду, как поезд. Что тут непонятного? Погоди, перебил его Стас. Это что же получается? Любой вот так может прийти, сесть и ждать, как на вокзале, и уехать почти на 100 лет вперёд? А если это не человек, а животное? Ага, динозавр или мамонт. Поддержал один. Вот тебе и объяснение исторических несостыковок. Вроде то и откуда у меня диортальцы в черепе пули, и как индейцы на Луну летали. И вообще, какая разница, кто или что? Может, переброска в определённые часы или дни происходит. Я же не знаю, как он настроен. Сказано место найти, а там твоё дело. Хочешь верь, не хочешь. Ещёвсем. Фадоваль стало светлее, точно лампочка зажглась, но ленивая лампочка. Разгоралась она медленно и бы чему-то с треском, как дрова. Загруды кирпича у стены напротив вдруг вспыхнуло бледное синее свечение, засверкало идеальной окружностью, взметнулось широкой полосы, в считанные секунды превратившись в купол, мгновенно опавший. И снова стало темно. Стас успел только разглядеть измельчённую юдинскую физиономию и стену напротив из красного, как и требовалось кирпича. Упал в совершеннейший мрак, стало ещё холоднее, до да так, что Стас слышал, как стучат у юдины зубы о сам, сдерживался из последних сил. Жал рукаяти Тауруса и приготовился к прыжку, думал только об одном: не прозевать момент перехода, не опоздать, не упустить Юдину. На полу засветилась бледная зелёная линия, пробежала дальше, образовав кольцо, довольно большое. И тут же едва видимая ниточка света налилась яркой зеленью. Полоса света стала толстою в палец. Окружённое ею пространство заволокло тусклой зелёной пеленой, кое-где пронизанной золотистыми искорками. Кольцо отражало и переливалось всеми оттенками зелёного, втягивало и выбрасывало бледные вспышки. Появилась дымка, густевшая на глазах. То самое бледное синее сияние куполом взмыло вокруг. Закрыл окружающий мир, показалось, будто сквозь тело просквозило нечто вроде ледяного вихря. Навалился непреянный мрак. Непонятный вихрь словно проникла насквозь, будто ветер пронёсся сквозь оголённые стропила. Неописуемое ощущение, едва не вывернули желудок наизнанку, лязгнули зубы. Тело от пяток до макушки прошло мгновенное сотрясение, каждая косточка словно бы завякнула соседнюю. И всё кончилось. Голубоватое сияние исчезло, и последнее, что заметил Стас, была юдинская усмешка. Его речь вдруг оборвалась странным скрежетом, треском. пронзительным взгоном, если бы царапали железо о стекло. Лицо Юдина, стены, лестницы, доски всё внезапно заколыхалось, невероятно искажаясь, теряя форму, превращались в мельтешение рассветных пятен. Стас попытался приподняться, но ноги отказали, были как не свои, а Юдин оскалился на прощание, и вроде как даже ручкой это делал. Прощай, мол, приятно было познакомиться. Стас вытянул руки и повалился вперёд, туда, где только что сидел Юдин. Но там была пустота. Врезался во что-то, плечом повернул тяжёлую голову, так и есть. Тот пригнулся, сжался в комок. То ли хихикал мерзко, то ли икал, косился снизу вверх. Сначала злой со смешкой, потом со испугом, потом большест оста ничего не видел. Он схватил Юдина за воротники, рванул на себя, и в этот же миг неодолимые силы повлякла обоих куда-то в мрак. То ли он умирал, то ли его рвало на куски. Невидимые лаппищи вцепившись, тащили в разные стороны. Перед глазами то падал непроницаемый мрак, то заставляли жмуриться разноцветные вспышки. Вроде бы его вертело вверх ногами, беспомощного, неспособного и пальцем шевельнуть. Балтало, переворачивало, швыряло, а может, всё только казалось. Это ни с чем нельзя было сравнить и описать не удалось бы. И вдруг всё кончилось, словно повернули выключатель. Стас плюхнулся с небольшой высоты. не так уж и ошибся, но от неожиданности показалось, что свалился с головокружительной высоты на бетонную плиту. А чёп все внутренности и вскоре отдаст богу душу. Помотал головой, моргая и озираясь, попробовал пошевелиться. Получилось. Нигде не болело, кажется. Он всё же оказался невредим. И не было никакой плиты. Он лежал на полу, то ли кирпичным, то ли каменным. Сама она обычным, холодным и неровным, мокрым, как показалось в начале, и скользким. В чём он оперился ещё через несколько секунд. Комната посередине, где они лежали, была другая. Ни неба ни кирпичного подвала, ни хлама, ни провалившейся крыши всё исчезло, будто никогда и не существовало на свете. Юдян с совершенно чёрным лицом шевелился рядом. Светилось со ног до головы зелёным, гнилующим светом. Стас заставил себя приподняться, потом присел на корточки в неуклюжей позе, опираясь ладонями в землю. Смотрел на них. Они тоже светились, вернее, не они, а черта на полу, ровная, неширокая и уже еле заметная, сине-зелёная полоска. Меркло на глазах. Портал закрывался. Стас прислушался к себе, нигде не болело, не видно крови, не ощущается переломов и ушибов. Он огляделся, преодолевая лёгкое головокружение, смотрелся в полумрак. увидел на полу револьвер схватил его сжал холодную рукоять кое-как поднялся на ноги и чтобы не упасть привалился к стене её дёну приходилось нелегче он тяжело ворочился на полу потом сел замотал башкой и хоть светиться перестал выглядел жутковато снова стал похож на огромного комара с гигантскими крыльями и конечностями комара которого прихлопнули но не добили и тот трепыхается теперь ни живой ни мёртвый Прочим помирать Юден не собирался. Пришёл в себя, поднялся и подпирал стенку напротив. Ошалело смотрел по сторонам, забыв и про Саквоежек, и про Таурус, в руках стаса, или делал вид, что не замечает их. Хотя ничего примечательного в комнате не осматривалось, да и не комната это была по большому счёту, а каменный мешок, с бочками и деревянными, то ли сундуками, то ли ларями, в углах и вдоль стен. На плоской крышке одного стаса разглядел пару огромных корзин. по виду пустых, перевёрнутых вверх дном, глянул мельком и больше туда не поворачивался. Смотрел влево на лестницу, на три высоких ступеньки, что вели вверх, полуоткрытые двери. Атуда, тянуло сквозняком, доносился тошнотворный запашок гнили и канализации. В щель между стеной и створкой в кладовку просачивался тусклый свет. Ни звука, как страстней прислушивался, ни близкого, ни отдалённого. Точно дверь вела в склеп. Что там? Почему-то Шоб утром спросил Юдин. Последние пару минут он тоже не сводил глаз с двери, не забывая заодно поглядывать и на Стаса, и на Таорус, что пока смотрел в пол. Сейчас узнаем, топы. Стас поднял револьвер, Юдин отлип от три подстенки закачался посреди комнаты. Топот в неизвестности ему и очень не хотелось. Муж больно подозрительно выглядел из дверка. Муж очень тихо было за ней и плохо пахло с той стороны. Помаячил так с полминуты, шагнул к лестнице, но Стас осадил его. Подбери, молодец. А теперь давай. Юдин прижался к вояжик животу, закрывая сим как щитом, храбро шагнул на первую ступеньку. Постоял, вытянув шею, ступил на вторую и остановился на третьей, осторожно толкнул мощную деревянную створку. Та не поддалась. И на следующий, уже основательный толчок и на третьей. Тэгда Юдин навалился на неё плечом и буквально вывалился со скрипом и грохотом в комнату. Грохнулся на колени и резко пополз в бок, с предполагаемой линией огня. Но ничего не последовало. Никто не зарычал от неожиданности, не метнулся к выходу или наоборот, на встречу гостям. Не грохнул выстрел, ничего не разбилось, и не упало. Их просто никто не заметил. В комнате было пусто и довольно светло. Свет падал через затянутые толстой плёнкой крохотные окошки под низким потолком. Стас едва не коснулся его макушкой и невольно втянул голову. Осмотрелся, не забывая про всё ещё сидящего на полу в обнимку с осякой яжм Юдина. Но он тоже озирался по сторонам, и Стас отвлёкся. Помещение было тесным, заставленным массивными лавками и такими же столами, два перевёрнуты, один сдвинут к стене, в ней очаг без огня. Позавален соломы одна огнёт, запашок в комнате такой, что того и гляди вывернет Един булькнул что-то с пола и по стенке пополз вверх. Повернулся к Стазу, бледнея рожей, потащился к выходу. Та дверь была приоткрыта и попахивало из-за неё не лучше, но всё же какой-никакой свежий воздух. Стаз заметил в углу комнаты ещё одну лестницу, узкую, крутую, она уводила вверх. Но пойти посмотреть, что там, не тянуло. Постоячак, запах гнили, тишина всё говорило о том, что ничего хорошего и для себя полезного он там не обнаружит. Сейчас неплохо бы прояснить, где они оказались, или хотя бы осмотреться во внешнем мире. Юдин уже добрался до порога, топтался перед входом, не решаясь открыть дверь. Обернулся на подошедшего Стааса и только собрался что-то сказать, но передумал. Упёртое в поясницу дуло Тауруса подсказало, что делать дальше. Толкнул дверь, но наружу не выпал, удержался, юркнул к стене и притих там, прижимая к животу сакваяш, косился в сторону дверного проёма. Там была улица, такая узкая, что до стены дома напротив можно было дотянуться рукой. Но для этого надо было переступить порог, и Стас пока этого делать не торопился. Смотрел вправо, влево на ряды плотно прижавшихся друг к другу деревянных и каменных домов с пёстрыми, как ему сначала показалось, фасадами. Присмотрелся и слегка обалдел. Не пёстрыми, конечно, а характерными для немецких городков, фахверковыми. строчащими наружу наклоненными под разными углами балками, и забитым глиной пространством между ними. Это же в домах он насчитал от трёх до пяти. Они нависали один над другим, над дорогой и дальше почти смыкались с таким же выступом дома через улицу. Что там, пробормотал Юдин. Из своего угла он толком ничего разглядеть не мог. Осмелел, выбрался и топтался рядом. При свистнул негромко у дверей декорации, сынулся было через порог и тут же попятился, вляпавшись в жирную густую грязь. Она начиналась от дверей и растекалась по улице, покрывала её целиком, всякала в придорожные канавы. Бурые сухие пятна покрывали стены домов. Грязь была повсюду, куда ни посмотри, куда ни повернёшь голову, поблёскивала под неярким, затянутым точками солнцем и воняла так, что Стас едва сдержался, чтобы не зажать нос. Посмотрел по сторонам, глянул под ноги, увидел верхушку плоского камня в шаге от порога, и дальше ещё одну, почти скрытую тухлыми волнами. Дальше ещё одну, ещё. Получалось что-то вроде моста через улицу или подобие брода через потоки грязи и нечистот. А ведь сегодня сухо. Нестрашно подумать, что тут делается, когда идёт дождь или тает снег. Фесом тут вообще попадает. И где они в конце концов? Но спросить по-прежнему некобы. Пуст дом. По старой улице, в окнах домов напротив и на дороге ни души. Стас перешагнул порог, встал на камень, прыгнул на следующий и остановился. Дышать стало легче. Ну, то ли налетевший ветерок помог, принёс с собой еле уловимый запах дыма, перебивший эту хлятину и гниль. То ли просто концентрация и дряньи в воздухе тут было поменьше. Перешагнул дальше и принялся осматриваться, глядя на уходящую вниз улицу, на дома с плоскими крышами. над два тонких блестящих под солнцем шпиля высоко над ними и вдруг почувствовала как накрыло захватило странное некогда доселе не испытанное чувство раньше толком слышать о таком доводилось но никак не на своей шкуре пережить сначала гнал его от себя потом прислушался потом перестала обращать внимание смотрел то на улицу что резко уводило вниз то обернувшись на два металлических штыря проткнувших небо и понимал он уже был здесь Спроча наваждение прошло почти сразу, как только он оказался посреди улицы. Успел только подивиться сам себе и успокоился, обернулся к дому. Юдин маячил в дверях, бледный, тощий, нескладный. Он опастово выглядывал наружу, презрительно смотрел себе под ноги и мрачно на Стаса. Грустно господину Олигарху, оно и понятно, уловка не сработала. Преследователь как репей прицепился и теперь уж точно не отвержется. Этиваться Юдину некуда. Он отлично понимает, что ситуация для него сложилась насквозь нехорошая, и, может, он уже видит себя в этой грязи, с дырой в башке, наобучился и смотрел на Стаса, следил, как тот прыгает по камням, как останавливается на пороге, попятился в темноту. И Стасу вдруг показалось, что Юдин сейчас кинется обратно в подвал, и если портал ещё не закрылся, то бросится в него, не раздумывая, и воскреснет уже навсегда. Стас одним прыжком оказался на покрытом гнилой соломой полу. Толкнул юден на перевёрнутой лавке. Давай-ка поговорим. Я осёкся, застыл, оглушённые точно по голове ударили. Низкий, тяжёлый, переливчатый звон, словно с неба упал и растёкся по улице над домами и грязи. Он плыл, накатывал волнами, одной, второй, третьей, не давал передышки, чтобы понять, сосредоточиться, сообразить и просто вздохнуть поглубже. И непонятно, где источник. что породило его. Он поднимался с земли и рушился на голову, накрывал тоской, безысходностью и предчувствием близкой смерти. Юдинов скинул сылыбную сыво, всё уж безумно и дико, с силой врезал Стасу по голени, оттолкнул, пихнул тому в руки тяжеленный сокваяж, вылетел за дверь и сгинул там в грязи, в вязком гуле, падавшим с неба и поднимавшимся с земли. Перед глазами полыхнула вспышка, потом свет померк. Потом на ногу свалилось что-то тяжёлое, от новой боли Стас пришёл в себя. Ринулся вперёд, споткнувшись о кояш, подбежал к порогу, выглянул за дверь. Юдин скакал по камням так ловко, точно всю жизнь этим и занимался. Оглянулся на бегу, взмахнул руками, но не взлетел, покачался на одном месте, чтобы удержать равновесие, прыгнул дальше и пропал из виду. Стас выскочил следом, едва не промахнулся и не свалился в грязь. Постоял, приходя в себя. Запрыгал по камням, добрался до относительно сухого места и побежал вниз по улице. Тоже кривой и узкой, но довольно чистой. Покрытие тут состояло из щебёнки и неизбежной соломы, гнилой и скользкой. Сначала бежать было легко. Улица шла под горку, и довольно круто. Впереди виднелись только крыши и стены домов, вырастали мгновенно и пропадали позади. Стас бежал, стараясь держаться ближе к центру. Здесь было посуше, и грязи в придорожных канавах ни в пример меньше. Эта ухлая вонь почти пропадала. Её заглушал запах дыма, хоть и он тоже пах далеко не фиалками. Несло гарью и жжёным волосом. В небе показались чёрные клубы, размытые налетевшим ветром. Стас взглянул на мутную серую полосу, споткнулся и едва удержался на ногах. Вылетел на перекрёсток, затормозил, оглянулся в темпе. Впереди и позади никого. Слева мелькнуло что-то тёмное, быстрое и сразу пропало, и снова пусто. Ни единой живой души поблизости. Двери домов, где на распашку, где чуть прикрыты, за ними чернота и мрак, и юдины не видать. Что хуже всего. Снова вокруг пальц обвёл поганец, точно чёрта мы ворожит. Стас постоял, прислушиваясь, и снова подивился тишине и безлюдности. Вот уж у горазд дела вляпаться. Город как вымер. Ни кошки не встретилось на пути, ни крысы, даже ворона не гаркнула. Но это ещё вопрос, водятся ли тут вороны. Глухо стукнуло что-то слева. Стас взглянул туда, выждал ещё пару секунд и пошёл осторожно, забирая вбок, чтобы обойти здоровенную кучу грязи, что перегородила мостовую. Обычную мостовую, кстати, привычную из брусчатки, довольно плотно пригнанных друг к другу. И домна тут были побогаче, в основном каменные, мрачные. Столбы с этими стенами и крохотными окошками. 2х3 на весь не маленький фасад. Богатый квартал начинался не иначе, но такой же пустой, и пахло тут так же мерзко. Снова мелькомнуло мутное тошнотворное чувство узнавания. Откуда-то появилась уверенность, что он уже был здесь, причём не раз и не два, и что вон затем поворотом за нарядным бело-коричневым домом находится площадь, а посреди неё огромный собор из красного обожжённого кирпича. а чувствовал этого несло такой тоской и безысходностью что стас сам перед собой сделал вид что ему плевать и пошёл быстрее но через несколько шагов пришлось остановиться на дороге лежала лошадь здоровенная со спутанным хвостом и короткой гривой она сдохла 2 или 3 дня назад и теперь разлагалась посреди улицы лошадь лежала на боку поджав передние и задние ноги точно сведённые посмертной судорогой голова была откинута назад Брюхо раздутое, короткая чёлка отопоршилась над открытым глазом, по которому ползали жирные зелёные мухи. И вообще мох было много, очень много, столько, что казалось, на лошади шевелится шерсть. И не только мух. С трёх шагов сталс видел, как на лошадиной морде копошатся черви. Зажмурился, отвернулся, чтобы унять поступившую тошноту. Что ж такое? Вертелось в голове. Хотя ответ был готов, то тями пядивал во льбу, быть не надо, чтобы понять. Город брошен, жители ушли, наплевав на свои дома и скотину. Дохлятину некому убрать, и она гниёт посреди дороги. Лязгнуло так, словно рушилась на землю тяжёлой цепи. Крикнул кто-то, даже не крикнул, провыл коротко, затем ещё звон, но тише, и грохот о двери. Стас обернулся, отпрыгнул в бок от лошади, прижался к стене, поднял револьвер. Мне оказался почти нос к носу с Юдиным. Тот вывернулся спиной вперёд из двери дома напротив, дико глянул на Стаса, вроде как даже не узнав, пошёл аккуратно вдоль стеночки и едва не свалился в придорожную канаву. Стас ринулся через дорогу, но затормозил, едва успел, чтобы не врезаться в дохлятину, попытался крикнуть, но голос сорвался, получился невнятный хрип, но этого хватило. Бледный весь во спарении Юдин вернулся в реальность. Забыл, что такое он видел в доме, где хотел отсидеться. Одним прыжком перемахнув через канаву, и помчался по улице. Стас метнулся вправо, влево, но дохлая скотина лежала удачно, перекрыв ему путь. Тогда глубоко вдохнув и стараясь смотреть только вперёд, Стас перешагнул через лошадь и побежал за Юдиным. Того метало по мостовой, как лыжника по склону, и было от чего. Стас летел следом, и краем глаза видел То дохлого пса, и скопище крыс рядом с ним, то страшное быстрое шевеление за полуприкрытой дверью одного из домов, сопровождаемое тихим писком и стоном. То двух мертвецов, что лежали по обеим сторонам дороги. Лежали, похоже, давно, кожа на их руках и лицах уже была зеленой, местами черной, а на ней отчетливо выделялись богровые язвы и нарывы. А вот этот был еще жив. Он выпал из дома и лежал на высоком крыльце. Лежал головой вниз, пытаясь подняться, и кашлял так, что его хрипы не мог заглушить ни низкий, ни мощный, точно похоронный звон. Стас, не выпуская из виду зюдиным, промчался мимо, чуть притормозил, глядя на умиравшего. Багровое лицо, серые губы с прилипшими лохмотьями розовой пены, нечеловеческий взгляд тёмных, с расширенными зрачками глаз, веснова пятна на руках, на шее, на лице. Непятна, открытые раны, нарывы размером с кулак и запах. Стас не выдержал, остановился, согнулся и его стошнило на мостовую. Юдину приходилось нелегче, его поворачивало неподалёку. Он держался рукой за стену, то оглядываясь на Стаса, то приподнимаясь на носках и глядя куда-то вперёд. Стас взглянул туда и снова навалилось это поганное чувство узнавания. Только было всё как во сне, причём из тех, что сбываются в точности до малейшей детали. Кажется, их называют вещами. От стенами и крышами каменных домов поднималось, нависало над ними исполинское сооружение, гигантское, кроваво-чёрное, с двумя башенными шпилями. Оно загородило полнеба. Его идеально ровные контуры мерзко шевелились, точно дрожали от озноба. Истас не сразу сообразил, что виной всему дым. Его стало много, очень много. Он сталося над землёй, тёк откуда-то сверху из баков, точно с одной из башен, и теперь Стас видел, что они стоят неровно, они наклонились одна к другой. Ничего не изменилось, вздохнула с ворлавие. Стас снова слышал голос гида, ровный гул двигателей и приятный шорох шин по хоженой дороге, что вела к собору. Первый камень в основании церкви был положен на месте, где протекал святой для язычников ручей. Ручей сейчас пытается освободиться от этого груза. Поэтому и покосились башне собор. Вот уж не думал, что в свете лекции так прочно осядут в голове и всплывут в самый неподходящий момент, хотя почему неподходящий. Стас взглянул по сторонам и накатившему чувству противиться не стал. Да, всё верно. Разум и память не подвели его, стоило исхлунуть эмоциям, и всё встало на свои места. Город на севере Германии, центр немецкого Ганзенского союза. Выгодное географическое положение благоприятствовало развитию города как балтийского порта и явилось причиной его стремительного подъёма ещё в период Средневековья. Основан Да какая к чёрту разница, когда он основан? Сейчас не до того. А вот мертвецы в домах и на улицах, язвы на их телах, и покойников никто не спешит убирать. Не спешит потому что не хочет или уже некому. Чёрная смерть, она же Чёрный мор, она же пандемия азиатской чумы, протекавшей преимущественно в бубонной форме, прошедшей в середине XIV века по Европе, унесла до трети населения городов и столиц многих государств. Это легко и не страшно слушать в удобном автобусе или на площади чистенького ухоженного немецкого городка, на вымытой шампунем площади с отполированной брусчаткой, но не здесь, не сейчас, когда это самая чёрная смерть, чума близка. Так близко, что достаточно вдохнуть отравленный воздух и почувствовать ее поцелуй. Рзвон этот вовсе не погребальный. Все строго по канонам средневековой медицины. Колокол разгоняет заражённый чумными миазмами воздух. Но чёрной девине не воплевать. Ворота закрыты, введён карантин. Город в её власти, и внутри только заражённые и мертвецы. Она останется здесь, пока жив хоть один человек. Потом полетит дальше. И надо бежать, если дорога жизнь, бежать прочь. И не крепостной стене, ни к воротам бесполезно. Прикончить на полпути, значит, надо в порт. Но осталось кое-что важное. Последнее, основное дело закончить его и свободен. Стас отошёл подальше от крыльца, шагнул к Юдину. Тот попятился, держась за стену, шатался на заплетающихся ногах. Потом стена закончилась, он плюхнулся на мостовую. скочил, побежал боком, скрылся за углом и снова мелькнув в просвете между домами, пропал. Горло снова подкатило тошнота. Стас переждал момент и побежал. Вылетел на площади и почти обрадовался, увидев знакомый гигантский собор. Обрадовался как старому знакомому. Точно, не ошибся. Тот самый город, через него пролегал их маршрут. Здесь восторженных туристов отпускали в свободное плавание по магазинчикам и сувенирным лавкам. Измученные гиты водители шли в ресторанчик, передохнуть и набраться сил перед дальнейшим перегоном. Бывало, что и начнём. Вон там это заведение построят лет через 500, считаясь этого дня, на месте длинного двухэтажного каменного сарая без окон, без дверей. Его в воспоминаниях стаса не было. Да, на этом месте, где виты окон этот самый собор будет замечательный, особенно на его вход, на гигантскую островерхую пасть открытых ворот, куда транспортник свободно вкатится. Сами ворота сейчас на месте, но видно, их неважно. Дым мешает, слишком густой, жирный и душный. Дым огромного костра посреди площади. А в костре Юдин бежал к площади, бежал резко, прибавлял скорость, точно второе дыхание словил. И лишило ему воткнули в известное место. Он не оглядывался, смотрел строго под ноги и по сторонам. Стас видел, что не успевает, помнил, что дальше мост. За ним ещё дома, и Юдин запросто затеряется там. Как попытался недавно. Донопаросы да видно на хозяев ещё живых и вылетел моментально. И наверняка сообразил уже, что к чему. Сложил 2+2 и бежит верно, между прочим, к воротам памятник в североевропейского архитектурного стиля, кирпичная готика. Красивое сооружение, вылезанное и ухоженное, тщательно оберегаемое потомками. Да только сейчас там делать нечего. Мощная крепостная стена ещё на месте. Её сломают лет через 500 и Юдинна, через неё если только перелететь, но пройти без шансов. Не уходит ведь твари, уходит, а сил уже нет. Сердце колотится в горле, перед глазами колышется сетка, застит белый свет, мешает прицелиться. Юдин затормозил так резко, будто налетел на что-то невидимое глазу. Шарахнулся вправо, влево и впервые оглянулся. Далеко было, ностас увидел его перекошенную и бледную рожу, красные пятна на щеках. Я шагнул к нему, даже не шагнул, поплыл над брусчаткой, камни мелколи внизу, показалась слева первая башня собора. Нависли, и тут колокол стих. Звон ещё плавал по площади, отражался от стен, камни подрагивало, но уже мелко, дрожь помаленьку стихала. Юдин был уже близко, оставалось метров 5 или 7. Пули из тауруса такое расстояние преодолеть по силе, но Стас не торопился, не мог поднять руки и прицелиться, нажать на спуск. А всё смотрел в сторону собора, на высокий костёр перед входом. Сначала решил, что показалось, потом вгляделся и шарахнулся назад, как недавно Юдин. И не мог пошевелиться, не мог взгляд отвести, смотрел, не отрываясь. Мужчины, женщины, старики и дети, собаки, ещё какая-то тварь. Их собрали здесь, свалили как дрова и подожгли. На обрывке одежды, запрокинутые головы, обгоревшие волосы, руки и тела в жутких язвах, дым сочившейся между тел. Стасу казалось, что он сейчас потеряет сознание. Так не бывает, крутилось в голове, но это было, существовало. К этому можно подойти поближе, всё хорошенько рассмотреть. Он бы так и сделал, если бы сошёл с ума. И всё уже шло к тому. Стасу казалось, что люди в костре улыбаются, ему, что собаку подножье виляет хвостом, а старуха трясёт длинными седыми платлами, и от них шлейфом расходится дым. Звон и ритмичный глухой стук по брусчатке заставили отвернуться. Стас посмотрел туда, глянул мельком на Юдина. Он стоял на коленях и держался обеими руками за горло. Стас перевёл взгляд за его спину. Там шли четверо, шли рядом, все тяжело гружённые телегой, запряжённой пегой лошадью. Может, люди, а может и нет. Все в чёрном с ног до головы, в широких одеждах, лиц не видно. Вместо них бледные пятна с чёрными кляксами на месте глаз и уродливые длинные носы. Идут неспешные молча. Слышен только стук деревянных колёс по камню и топот копыт, и встревоженное ржание. Лошадь резко остановилась и попятилась, толкая телегу назад. Запах смерти пугал животное, оно сопротивлялось, но первый из процессии крепко держал её поводцы, дёрнул с силой, второй огрел по крупу длинной тростью, и лошадь неохотя пошла вперёд, к немобоем застывшим у костра. Стаса точно кто -то толкнул. Он рвануло с места, бросился к Юдину, сгрёб его за ворот и поволок к тому самому двухэтажному каменному сараю, подальше от костра, от людей, в чёрном. Юдин не сопротивлялся, спотыкаясь, бежал рядом и получив хороший пинок в спину, не растерялся, врезался в стену и тут же сполз по ней, сел, глядя на Стаса снизу вверх. Чума, пробормотал он, стукнув зубами, повторил: "Чума". Я читал, что это такое, помню. Вот занеслата, да? Не заткнулся, ожидая поддержки и одобрения, но Стас смотрел в другую сторону. Телега подкатила к остру, остановилась, и свита в чёрном взялась за дело. Впрочем, не все, а только трое. Один держал лошадь, закрывал ей морду рукавами, но это не помогало. Запах дыма и разложения не давал лошади стоять спокойно. Она ржала, злилась, погнала, пятелась, толкала повозку, из неё упал страшный груз. Несколько мертвых тел оказались под колёсами. Чувной доктор повало клошить подусцы на себя, телега переехала покойников, а Юдин как-то странно буркнул из-за тех. Стас посмотрел вниз. С порожю того спала красната, простопившая бледнея, одевала синевой. Губы наоборот побогровели, зрачки сузились как у змии. Юдин попытался сказать что-то, но сил не хватило. Он с одинаковым ужасом смотрел на Стасы и на телегу у костра, а та уже почти опустела. Что мнех делал мастера отлично знали своё дело. Весноровисты перекидали в костёр последних пассажиров. В телега покатила прочь. Трое шли позади, один вёл лошадь. Это ж та ещё зараза. Биологическое оружие. Оно воздушно-капельным передаётся. Ты не знаешь? Выдавил из себя Юдин. И тут шедший последним человек в чёрном обернулся. Стасу даже показалось, что он принюхивается. Так тот насторожился, вытянул в голову всё родовым длинным носом. Оставалось надеяться, что доктор их не видит за прорезями маски. А если и видит, то не подойдёт. Их интересуют только мёртвые, а двое у стенками Новосарая пока живы. "Передаётся", спокойно сказал Стас. "Но здесь не тот случай. Всё от блох зависит. Укусит тебя чумная блоха, и всё. Можешь писать завещание". Юдин захихикал и вцепился зубами в костяшки пальцев, чтобы унять нервный смех. Посидел так, глядя на костёр, и забормотал всё громче и громче. Плоха, да? Их тут прорва, не город, помойка. Надо же выбираться. Слышишь? Надо уходить отсюда, выкрикнул он. И Стас поморщился от резкого звука. Слишком тихо было вокруг, слишком тихо и спокойно. Колокол молчал, не мешая чумным мязмам невозбранно сгущаться над мёртвым городом. Надо, подтвердил Стас. Июдина оживился, поднялся на ноги и заговорил быстро и размеренно, точно читал с листа заранее заготовленное финансовое обоснование нового бизнес-проекта. Слушай, ну извини, если в чём я виноват, я ж не знал, что ты там в пробке. И мальчишка твой, и жена, я не сам, это начальник охраны со своей паранойей. И он тоже ни причём, над ним своё начальство так надо, понимаешь? Нельзя по-другому. Спецпроезд. Ну всё, ж кончилось, их не вернут. Помоги мне вытащить отсюда. Когда всё закончится, сочтёмся. Стас отвернулся, смотрел на шпиль собора, на подёрнутое дымом небо, на ряды красно-бурого кирпича. "Вох ты моя", мог ли он подумать, когда ходил тут, круги вокруг нарезая, пока Туриков ждал. Что было здесь 500 лет назад. И помыслить не мог, что увидит вочию дымящуюся гору трупов. Странно, что их жгут. Гид говорила, что хоронили, и к этому моменту уже некому было. магельшке сами умерли от чумы. Он оступил на шаг, повернул голову, втянул в себя воздух. Похоже, ветер поменялся и дым поднялся высоко к небу, но пахло уже по-другому. Врезалась в плену горе, острая свежая нотка, скользнула по щеке и унеслась, оставив привкус соли. Не слёз, не крови, а обычной соли, морской, едкой. А юдин уже акклимался, пришёл в себя, деловито обсуждал детали их совместного бизнес-проекта. Надо вернуть это золото забрать, там никого. Половину сразу твоя, на месте поделим. Я дом запомнил, здесь недалеко. Дальше надо кого-нибудь найти из местных. Должны же тут быть живые, не все же они пермёрли. Заплатить, чтобы нас вывели из города. Мы там разберёмся. Стас шагнук Юдину, тот осёкся, шарахнулся в тенье, влип в неё и удивлённо без малейшего испуга сказал: "Мне надо. Ты понимаешь, что тебе это не выгодно." Говорит он, старался спокойный, даже улыбнулся в точности, как на одном из своих фото, какого-то приёма. Исколься заученно, а в глазах мелькнул не страх, не недоумение. Почуял, как изменилось всё, но момент пропустил и соображал в темпе, просчитывал ходы и не успевал самую малость. Стас опустил таурус и нецелесь дважды нажал на спуск. Вороны тут всё-таки водились. Стая откормленных чёрных тварей сорвалась с крыши собора, заметалась между шпилями, заполошно заорала, ничем от своих потомков не отличаясь, необличием и поведением. Проорала и улетела прочь. А вот с единым всё было не так просто. Оння орал, не хватило сил, бился на земле и выл сквозь зубы. Стас отошёл, глядя со стороны, видел, что бипули попали в цель. Одна прошла она сквозь через бедро, вторая застряла в колене. Юдин выгибался над мостовой, как в припадке, бился головой о камень и не сводил со Стаса глаз. "Ари", сказал Стас. "Ари громче, чтобы они тебя услышали и вернулись. Я отвезди тебя туда". Он показал в сторону костра. "Ари, и к леснице мертвецов вернётся за тобой". Юдин рывком сел, дёрнулся, потянулся к Стасу, выкрикнул проклятие и вперемешку с матом изорчал, заорал во всё горло. Что-то невнятное, протяжное, наверное, так воет зверь, угодивший в ловушку и почуявший, что охотники недалеко. Стас отвернулся и пошёл прочь вдоль серых стен не весь когда построенного и разрушенного дома, к краю площади к мосту, принюхиваясь, как пёс. Головаserdeвонял и ловя среди вони, гнили, свежий, острый запах близкого моря. Шёл почти бежала, и ничего, совершенно ничего не чувствовал: ни радости, ни отвращения, ни восторга. На душе была совершеннейшая пустота. Да, но и к лучшему. Близилась ночной холод, и с этим треба разобраться в первую очередь. В сумерках город оказался чудовищем, что подполз злоквадие, подползло из последних сил и навалилось на бок, окунув морду в волны. И непонятьцы издалека, то ли издохла, то ли пьёт, захлёбываясь, но видно, что монстру уже не подняться. Не один год пройдёт, ни два и ни три. Пока улицы, площади и пристани снова заполнятся людьми, а гавань кораблями, лет 10 понадобится, если не больше. Мор, сожравший треть населения Европы, это не шутки. Собаки, крысы и прочая тварь ещё долго будут здесь хозяевами, до тех пор, пока сами не передохнут. Стас подобрался к борту корабля, оглянулся воровато и, пригнувшись, перебежал к укрытию понадёжнее того, где отсиживался до темноты. Ему успел-то чудом влетело зайцам. напидевшую Чимоно Портгальеро, живыми и на первый взгляд здоровыми горожанами, бегущими от эпидемии, проскочил, проникнувшись глухим и немым, но не слепым. Уже в потёмках разглядел навес у кормы и редей бочек под ним. Бросился туда, надеясь, что немногочисленная команда его не заметит, и не просчитался. Затаился, сжимая Таурус в руке и готовый пристрелить любого, кто обнаружит его и поднимет шум. Но тогда придётся раскрыть свою инкогнито. И стаса души наделся, что до этого не дойдёт. Корабль благополучно отошёл от длинющей пристани, повернул носом на северо-запад и пошёл вслед за ушедшим за море солнцем. На север, куда чума, если и доберётся, то ещё не скоро. А добравшись поймёт, что делать тут нечего, что людей тут меньше, чем в любом европейском городе, поймёт и повернёт назад. Поживиться, конечно, чем придётся, но на этом успокоится, ослабнет, хотя он этого не увидит. Справа на тёмной воде показалось что-то большое, бесформенное, и приглядевшись-то он понял, что это тоже корабль, длинный, двухмачтовый, с обвившими точной тряпками парусами. Он свободно дрейфовал параллельным курсом. С его палубы доносились сторонние звуки, короткие, резкие и вместе с тем глуховатые, точно старый сытый пёс брехал с просоне. Раздался пронзительный крик, в воду что-то звучно шлёпнулось, потом ещё и ещё. И звуки превратились в заполошный ор. Совстречного корабля взлетели сотни птиц, заметались над волнами, две или три пролетели над самой головой. И Стас увидел, что это огромные чайки или что-то вроде того. Пометались и вернулись обратно с того корабля. Их никто не гнал. Ибо некому было. А летающие морские крысы торопились обратно на плавучий могильник, к покинутой трапезе. Корабль мертвецов остался позади, качался на волнах. Стас, оглянуло на него, и теперь смотрел только на берег, на город, на ещё видневшиеся шпили собора и ворот. Их подсвечивала луна ущербная, кривая. Она наднималась над крышами и тоже была вся в пятнах, как лицо смертельно больного человека. Стас отвернулся и стал смотреть на воду, на пенную дорожку, что тянулась за кормой. Корабль мертвецов остался позади, как им город без единого огонька. Как и весь берег, что тянулось в обе стороны и слева заканчивалось обрывом. Дальше начиналось открытое море, огромное, холодное, как и столетие назад, да и вперёд вечное, если сравнивать с жизнью, даже не одного человека, а целого поколения. Корабель развернулся к ветру, в лицо ударили колючим брызги. Стаз зажмурился и сел спиной к борту, прислушивался к зову ветра в снастях и хлопанию парусов. И к отдалённым голосам где-то впереди. Там разговаривали, вернее, перекидывались между собой несколько человек. Истас не понял ни единого слова из тех, что донёс ветер. Ничего, разберёмся, подумал он, решив на крайний случай прикинуться глухонемым или иноземцем, что несколько не противоречило истине. Разберёмся. А что ему ещё остаётся? Только стать своим здесь. И если потребуется забыть своё прошлое, а множи их будущее и помнить про общее, сегодняшний день и завтрашний тоже в этом мире. что давно как море затопило время, унесло на дно и полетело вперёд. Вперёд, к чёрному провалу, в чертёх, где оборвалась жизнь, во что плыв в место ледяного океана и вечной полярной ночи. Но он, как все ныне живущие этого не увидит, попросту не доживёт до чёрного дня. С ним обохватят. И так слишком близко к краю подошёл и вниз заглянуть успел, хоть и одним глазком. Но этого слех вы хватило. Он окатился вдруг чувством, точно выиграл ту самую рулетку. Нажал на спусковой, выстрела не последовало, хоть патрон в гнезде был. Да заклинило его. И чудо, что ствол в руках не разорвало. Зато жив, но радости это не добавляло. Стас вообще ничего не чувствовал, кроме усталости и холода зверского, пробиравшего до костей, словно та самая, напугавшая Юди на вечной ночи, будущая да бушующая наступила. Надо мне я ещё 7 с лишним сотен лет. Потомки те, кто сейчас бежит от чумы на одном с ним корабле, узрят её в свой срок, а с него хватит. Он останется здесь. Дело сделано, а дальше? Да какая разница, что дальше? Он сотни раз повторял это про себя и вслух. Ибо был уверен, что его жизнь закончится через пару минут после юдинской. О нового финала для себя не мыслил. А вот, подишь ты, не закончилось. Поживём ещё. Стас поднялся на ноги и постоял, примериваясь к качки и спрятав револьвер под полы пиджака. Пошёл по скрипящей палубе, намекнувшую в темноте искру, короткий вспых в живом огне, только что возникшего из темноты.